Глава 65. «Грейс, смотри, как много желающих подменить Рона». Дин протянул мне лист пергамента. Я бросила быстрый взгляд на список имен, довольно внушительный. «Здесь есть весьма известные жакеи». Продолжал муж, я упрямо молчала. Харрисон положил свиток на стол и пронзительно на меня посмотрел. Его серые глаза были почти черными от обуревавших чувств. Злость, бессилие. «Милая, любовь моя!» Он шагнул ко мне и прижал к себе, заглядывая в глаза. «Никак не могу позволить тебе участвовать в скачках. Для меня нет никого дороже тебя, а ты — вся моя жизнь, я дышу тобой!» «А я не могу допустить всех этих...» — кивок на претендентов — «к моему коню!» Цель был Рон. Один из их братьев вогнал иглу в бедро Зевса, чтобы тот обезумел и понес, скинув седока. А если бы Рон расшибся насмерть... Затем они все такие благородные пришли к нам, чтобы занять место Илсона. Я ни одному из них не доверю вести Зевса». «Я понимаю, но... тебя там убьют». «Нет», — я упрямо тряхнула головой. «Ты всегда была такой благоразумной, рассудительной». Ключевое слово было: «Раз снять Зевса соревнований не выйдет, то место Жакея займу я». Видя, как муж все сильнее хмурится, прижалась к нему крепче, потерлась щекой, а каменную грудь и негромко добавила. «У меня есть план. Ни один из соперников даже прикоснуться ко мне не сможет». «А что это за план? Не расскажешь?» «Нет», — тихо улыбнулась я. «Просто поверь мне». «Я всегда тебе верил, и буду это делать дальше, но мое сердце не на месте». «Любовь моя, если с тобой что-то случится, я не знаю, что со мной будет. Я просто этого не переживу». «Все хорошо. Я загадала желание, его пока нельзя озвучивать, чтобы оно непременно сбылось. И раз уж мы не можем отступить, то будем побеждать». И подром в Портсмуте был в полтора раза больше. Толпа ревела. Пестрое людское море волновалось. А еще дистанция стала длиннее на сто метров. И сказали нам об этом буквально перед самым стартом – Сюрприз от его императорского величества. Моя душа похолодела от этого известия. Тут не только нужна была скорость, но и невероятная выносливость. И все, кто хоть немного разбирались в скачках, понимали, что сердца коней могут и не выдержать столь продолжительно бешеный темп. Но никто из соперников не снялся с забега. Зеленый костюм Рона сел на меня как влитой. Парнишка и я были оба щуплыми и невысокими, почти одинаково весели. Я не знаю, что сказал Дин остальным жокеям, но они шарахались от меня, будто я не человек, а монстр. Возможно, Харрисон пригрозил им страшной карой, если хоть кто-то поднимет руку на его жену. Запрета на участие в соревнованиях по половому признаку не было, а весть, что новый всадник Зевса, сама хозяйка, разлетелась со скоростью лесного пожара. «Зевс», — я погладила своего любимчика по плюшевому носу, заглянула в умные темно-карие глаза. «Сегодня ты должен преодолеть себя». Поддержать меня. И сразу же после выстрела рвануть, что есть духу вперед. Оставить всех далеко позади, чтобы ни один всадник не мог ко мне приблизиться и причинить вред. Я обещал Одину. Вернусь к нему живой и невредимой. Потряс головой конь, я улыбнулась и прижавшись лбом к его морде прикрыла веки. Спасибо. Раздавшиеся позади шаги вернули мои мысли в реальность. «Грейс, как ты?» Муж подошел ко мне со спины и крепко обнял, посмотрел в морду Зевса и доброжелательно сказал «Дружище, ты уж там позаботься о моей ненаглядной, доверяю ее тебе», — ответил жеребец, гордо вскинув голову «Вот и молодец, вот и славно», — рассмеялся Харрисон, и в его голосе я услышала некое облегчение Супруг развернул меня к себе лицом и негромко добавил «Я буду мысленно с тобой, любовь моя». Мы вышли из денника и остановились. Плотным кольцом нас окружила охрана. Другие участники с интересом косились в нашу сторону, так же, как и снующие туда-сюда работники и подробной конюшни. Дин, никого не стесняясь, крепко поцеловал меня в губы и сам подсадил в седло. «Все будет хорошо», — подмигнула я ему, перехватив стек, понукнула коня двигаться вперед. Зевс! Зевс! Зевс! Зевс! Скандировала толпа, стоило нам выехать через ворота на арену. Солнце уже вошло в силу и вовсю припекало. Поправив козырек на кепе, я вскинула руку вверх. Народ загомонил, приветствуя хозяйку и ее жеребца. у у, -у! Зевс! Зевс! Зевс! Леди! Леди! Леди! Мы проехали вперед, оставив наших гвардейцев позади. Вход на территорию, где будет происходить забег, им был воспрещен. Мы снова прибыли одними из последних. Став по центру на обозначенное для Зевса место, замерли. Мой конь тревожно бил копытом землю, поводил головой, косился настоящих рядом соперников, нервно жевал удил и обмахивал свои бока хвостом. Его нервозность перешла и ко мне. Я, стараясь унять бешено колотящееся сердце, обернула поводье вокруг руки еще раз и чуть наклонилась вперед. Судья привычно занял место в башенке. Император и вся его семья устроилась в специально для них обустроенной ложе. Венценосные особы свысока глядели на нас, различить черты их лиц не представлялось возможным, но бороду его величества я видела невооруженным глазом. Мой Дин был таким же волосатым когда-то. Эта мысль позабавила, и натянутая внутри меня до предела струна вдруг ослабла. Я выдохнула, погладила Зевса по шее, наклонилась к чуткому уху и шепнула. Давай покажем им всем высший класс. <звул> Согласился со мной зверь и как-то вдруг перестал нервно перестукивать копытами. Судья вскинул руку с зажатым в ладони торцеролем к синему безоблачному небу. Все замерло на мгновение. Я слышала свое дыхание и стук сердца. Казалось, кроме этих звуков более никаких не существует во всей вселенной. Бабах. Зев сорвался с места в ту же секунду. Краем глаза я успела заметить, как соседи Жакеи, злобно оскалившись, потянулись треснуть меня с двух сторон. Вот только меня к тому моменту и след простыл. Пригнувшись к шее, любимца дала ему волю. Не понукала, не хлестала стеком, и Зев в очередной раз не подвел. Мы мчались, обгоняя ветер, соревнуясь с собственной тенью. И сегодня нам не было равных. За моей спиной раскрылись невидимые крылья. Еще чуть-чуть, и мы взлетим к бездонному небесному океану, оставив позади все сожаления, страхи и несбывшиеся надежды. Нужно жить не прошлым и не будущим, а настоящим. И оно прекрасно. В ушах свистел ветер, мерный перестук, копыт, как биение моего сердца, сила, идущая от Зевса, питала саму душу. Дин Харрисон «Меня чуть удар не хватило от пережитого ужаса, когда прогремел выстрел. Но в этот раз что-то неуловимо поменялось, будто Зевс стал чуточку другим, стоило Грейс сесть в седло. Уверенность девушки передалась коню, ее внутренняя энергия перетекала в зверя, и жеребец сорвался с места сразу же после сигнала. Зевс тут же возглавил скачки, с каждым мгновением все сильнее отрываясь от преследователей». Пол корпуса, корпус, два, пять, десять. Я видел, как ошеломленно качают головой зрители, как они замирают в шоке, как вскочили с мест и следили только за могучим конем и маленькой всадницей. «Лишь бы леди не упала», — сказал кто-то, и я был полностью с ним согласен. «И сердце у Зевса выдержало», — добавил другой. «Это же сумасшедший темп!» «Просто невероятный забег», — воскликнул третий. Смотреть куда-то в другую сторону, на реакцию императора, где там глотают пыль прочие всадники, не было ни желания, ни возможности. Мои глаза будто приклеились к жене, умело ведущей Зевса к заветному финишу. К столь нужной победе.